Глава двадцать девятая. Не обман. Своих следующих противников я выследил и уничтожил буквально за пару минут. Один, кстати, как я и думал, оказался специалистом по пространству и смог бы доставить мне немало хлопот с погоней, если бы не запрет на порталы. А так, с ним я покончил даже немного быстрее, чем со всеми остальными. И его уродливая фигура в странном полосатом доспехе повалилась на землю грудой переломанного металла. Стихия зла становятся сильнее. Захват мира был официально признан, и я начал готовиться к переносу в еще один новый мир. Я опять прислушался к эмоциям своих генералов, и в итоге решил, что лучше всех справляется Кейси. А значит, именно ее замена поможет мне победить быстрее всего. Победить? заполучить под свой контроль еще один мир, доводя превосходство нашей стихии до нужного уровня, и тогда наконец-то все будет кончено. А еще Кейси сможет помочь Майе. Они прекрасно работают вместе. А моей супруге, судя по крикам боли истинных зверей, сейчас приходится очень несладко. Проклятие! Как бы я хотел прийти ей сейчас на помощь, вот только мое личное появление ничего не изменит». Да, мы продержимся чуть дольше, но в итоге объединенные силы наших врагов все равно нас сметут. А чтобы победить, мне сейчас остается только одно: идти вперед и постараться как можно быстрее захватить новый мир. Кстати, чуть не забыл. Я напомнил сам себе о том, что надо бы поставить тут еще один храм обмана. Максимальный уровень переноса одной стихии в другую — сто процентов. Вот ты прекрасно. Я быстро закончил с формальностями и совершил рокировку с Кейси, переправляя ее вместе с отрядом усиленных минотавров к черному замку. Кстати, даже не спросил, это она сама успела так дожать противника, что те открыли возможность приводить подкрепление, или генерал Ра, командующий захватом этого мира, изначально разблокировал такую возможность, надеясь смести мою дочку массой. Если последнее, то он точно не на ту напал. «Только бы они смогли продержаться!» Я пожелал про себя успеха Кейси и Майе, а сам активировал появление своего мертвого помощника. Призыв кадавра. «Вот нас и двое. Напротив нас целая объединенная армия. Только сейчас, оглядевшись, я понял, что вокруг холма, на котором я расположился, собрались тысячи вестников хаоса и гнили, латников карика и стрелков света». И это было прекрасно. Очень хотелось верить, что по мою душу пришли аж все, кто тут есть. Чтобы, покончив с ними, я заодно и захватил этот мир. «Ты умрешь, кот!» Я не заметил, кто первый издал этот крик, но через мгновение вся окружающая меня толпа рванула вперед. «Проход в изнанку. Перевод силы зла в обман». Правила мира запрещали мне использовать способности просто так но проход я элементарно прорезал косой. А манипуляции с самим собой не пошли в зачет. В общем, я без каких-либо проблем скрылся от возможных атак, оставив снаружи только кадавра, для которого количество неспособных пробить его броню атак не имело особого смысла. А заодно я еще и ослабил все первые ряды наших противников, где расположились воины света. Они привыкли питаться от силы зла. А тут, запрыгнув в их ряды с нулевым фоном, я свел все усиления на нет. Так что прилетевшая следом атака кадавра унесла не меньше сотни жизней. Прекрасное начало. Вот только смущает меня, что тут не оказалось ни одного серьезного противника. Ни Сарика, ни Сабутей, ни Бо, ни, конечно, сам Карик. И не подумали прийти сюда, встав вместо этого во главе других своих армий. Сейчас штурмующих Черный замок. «Как вы там?» Я попробовал связаться с Майей. И так как та находилась в обычном мире, это получилось без каких-либо проблем. Они прорвали границу мира, мы уже на стенах замка. И я невольно вздрогнул от того, насколько сухим и безжизненным был ответивший мне голос. «Потери!» От истинных зверей осталось только двое. И снова я вздрогнул от этих слов. Кейси лишилась руки, Василий, прикрывший ее, погиб. «Хватит меня отвлекать! Лучше поторопись и возвращайся как можно скорее!» Значит, теневой двойник забыл про свои страхи и слабости и умер героем, спасая мою дочь. Интересно, о чем он думал в этот момент? Жалел о совершаемой глупости? Или наоборот радовался тому, что смог вернуться? Не знаю. Но, возможно, мне не стоит, по его примеру, лезть вперед. А лучше придумать какой-то более спокойный план. «Может быть, я вернусь и попробуем отбить этот штурм? Прямо сейчас? А с новыми мирами разберемся потом». Я осознал, насколько близко сейчас защитники замка стоят к смерти, и на мгновение лишился уверенности в себе и своих решениях. «Сражайся!» К счастью, рёв Майи смог заставить меня забыть обо всех этих глупостях. «Действительно, если с текущими силами я смог бы отбросить врагов, то что будет когда наши форпосты в других новых мирах падут и разрыв в потенциале наших стихий сократится ждите и не смейте умирать я рявкнул в ответ и выхватив косу прорезал еще одну дыру в пространстве на этот раз со стороны изнанки ведь как оказалось обычным оружием мне пользоваться никто не запрещает а значит я буду использовать эту возможность тем более что получается неплохо Прорезанный мной провал рухнуло сразу с десяток человек. Вот только несмотря на этот успех, и на те сотни трупов, что уже оставил за собой кадавр, врагов словно бы стало даже больше. И тут я понял, что на самом деле задумали мои противники, в чем заключалась хитрость карика, спланировавшего свой неотразимый удар. Они знали, что я приду в новые миры, знали, что буду пытаться опередить их, и придумали способ, как этого не допустить. Если на моем поле боя им доступна была лишь стратегия бегства, то тут они просто запустили бесконечные подкрепления. Я мог убивать тех, кто стоял напротив меня сколько угодно. Толпы новых сразу из трех открытых порталов все равно подходили гораздо быстрее. И я ничего не могу с этим поделать. Или могу. Когда не помогают новые открытия, можно ведь вернуться к старым. Тем более когда я вспоминал пытающихся убегать от меня телепортами врагов, в голове зародилась одна интересная мысль. Я активировал свой уже почти позабытый «Пожиратель душ», навык, позволяющий создавать артефакты из имеющихся у меня простых способностей и стихий. Раньше я его не использовал, потому что кому нужен был этот бесполезный мусор, но сейчас пришло время. «Лови!» Я кинул только что созданный шарик со способностью телепорта к кадавру, и мы с ним поменялись местами. Я встал снаружи, прикрытый, поставленный вокруг меня защитной формой пирамиды, а мой помощник запрыгнул в изнанку и, высунув оттуда кончик косы, принялся разгоняться с помощью своей новой способности. Десять метров в секунду. Ровно столько я в свое время смог выжить из телепорта, если не давать ему останавливать себя, а наоборот использовать каждый толчок для все большего и большего ускорения. За минуту кадавр сможет выдать около 500 метров в секунду. За две — больше тысячи. Так что если окружность этой планеты будет такой же, как у Земли, то этого времени, даже с учетом возможного торможения в изнанке, хватит, чтобы сделать полный круг. Оборот, за который коса моего кадавра сделает надрез вокруг целого мира. И тогда я засунул в изнанку ни одного врага, ни двух, а всех сразу, вместе со всеми возможными подкреплениями, что к ним придут. А пока пусть вестники и люди ерятся, пытаясь добраться до меня, еще не зная, что они уже проиграли. Кот! До меня долетел голос Майи. И раз после прошлого разговора она решила меня позвать, значит случилось что-то ужасное. Еще совсем немного. Я почти справился. Они в тронном зале, но мы еще держимся. Если бы не чёртов босс его светом. Майя отключилась, а я продолжил стоять на месте, глядя на искаженные лица, отделенные от меня защитным полем из зла. Когда я создавал свой артефакт, каждый из них получил новую ступень своего лика. Они думают, что стали сильнее, что победа уже близка что осталось еще немного поднажать. Но и я думаю точно так же. И лишь время, этот чертов неумолимый секундомер, отсчитывающий судьбу самой истории, в итоге покажет, кто из нас окажется прав. «Я вернулся!» Из изнанки рядом со мной выпрыгнул кадавр, который, несмотря на взятые им рекорды скорости, выглядел все таким же свежим и бодрым. «Удачное вышло творение!» хотя, конечно, и не столь эффектное, как то, что я с его помощью сделал с этим миром. Я поднял голову, глядя, как сверху вниз сползает небо, словно кто-то медленно опускает занавес, открывая настоящий мир, черный, жестокий и ужасный. Мир, в котором могут жить только такие, как я. Вернее, учитывая мощь, обрушившаяся на меня на этот раз изнанки, даже мне сейчас было тяжело. «А уж как себя чувствовали остальные?» «Я почти физически видел, как из них вытекает сила, как перестают шевелиться разучившиеся дышать легкие, как выпучиваются глаза, а затекшие языки замирают в попытке то ли попросить пощады, то ли послать мне последнее проклятие». «Созданный наследником Демиурга новый мир полностью подчинен. Ваша стихия сильнее ближайших конкурентов более чем в четыре раза». Она получает постоянный статус неудержимой. Вы можете менять законы мироздания в рамках ваших способностей. Я увидел это сообщение, и даже не попытавшись ему порадоваться, тут же перенесся в тронный зал моего черного замка. Наконец-то пришло время вернуть всем долги и спасти тех, кого еще можно. А ты вовремя? Стоило мне появиться на месте, как меня встретил тихий кратчевый голос Карика. Он стоял в окружении своих ближайших адъютантов и лидеров других стихий, прикрытых серебряным защитным полем, а перед ними, окутанные стихийными путами и прижатые к полу, лежали Майя и Кейси. единственное, кто остался в живых из защитников замка. «Милаха у алтаря!» Майя постаралась предупредить меня о том, что еще не все так плохо. Но мощный удар рукоятью меча выбил ей зубы и заставил замолчать. Я тут же постарался достучаться до своей супруги мысленно, но мои враги предусмотрели, чтобы мы не смогли общаться и таким образом. «Вы все умрете». Я собрал на ладони четыре искры, усиливая свою и так немалую мощь. «Стихия зла становится сильнее. Ваша стихия сильнее ближайших конкурентов более чем в пять раз. Она получает статус бесконечный. Моя сила достигла такого уровня, что ей даже не надо было бить. Она просто уничтожала проявление других стихий одним своим присутствием. Увы, недостаточно быстро. Объединенный щит Демиурга и других лидеров истончался, но мог продержаться еще пару мгновений, и я понял, что они точно сделают напоследок. «Ты все правильно понял!» Карик оскалился, стоило мне остановиться. «Еще один миг, и я бы уничтожил твою семью. А так, ты просто подожди, пока наши последователи захватят оставшиеся новые миры. И я вас просто отпущу. Ты будешь не опасен, так что живи, где и как хочешь, и всем будет на тебя плевать». Это была очень обидная речь. Но, тем не менее, мне очень хотелось в нее верить. Поверить, что можно сдаться и в итоге получить покой. Вот только, увы, за всю историю человечества не было ни одного случая, чтобы такой подход сработал. «Мне нужны гарантии!» Я смотрел на своих врагов, отдельно пытаясь поймать взгляд Сабутея. «Он же получил мое послание. Он же видит, каким станет будущее, если победит Карик. Неужели он все равно предпочтет ничего не менять? Ведь как глупо. Я получил силу, я могу стереть своих врагов в порошок, но нужна ли мне эта победа, если рядом не будет тех, кто мне по-настоящему дорог? Слово Демиурга будет твоей гарантией. Чего тебе еще надо? Карик уже верил, что победил. Мне кажется, он даже верил, что сдержит данное мне только что обещание. «Мне нужен мир, где будет что-то большее, чем твое слово!» Неожиданно наследнику Атона ответил Сабутей. Голос старого вестника звучал тяжело и устало. Но Карик тут же на него среагировал, поставив новую защиту между собой и повелителем хаоса. Он понял, что тот пошел против него и не хотел рисковать. Вот только Сабутей именно этого и хотел. Он дождался, чтобы его враг... «Да, теперь можно было так говорить. Растянул свои силы еще немного, и уже потом нанес удар. Я следил за ним в этот момент с помощью зрения и предвидения, и поэтому смог заметить и понять, что он сделал. Мгновение он еще стоял на прежнем месте, а потом сила Сабутея плавно перетекла в одного из подручных карика, стоящего у того прямо за спиной. «Точно». Это же наш двойной шпион. И заодно глашатый повелителя хаоса, чьим телом и чьей силой тот может управлять как своей. Вот и все. Сабутей, теле молодого вихрастого парня, вытащил из незаметного кармана у сердца какой-то каменный обломок, а потом вонзил его в спину карика. «Это осколок старого алтаря Атана. Ты принял его силу» но вместе с ней получил и его слабости. А я жил достаточно долго, чтобы собрать уязвимые места каждого из тех врагов, с кем мне пришлось столкнуться. Карик явно хотел что-то ответить. Как-то возразить, но маленький, на вид совершенно безобидный кусочек камня словно вытягивал из него все силы. Бывший повелитель колыбели медленно опустился на колени. Его голова расслабленно скользнула вниз, и в этой позе он и затих окончательно, словно прощаясь с концом целой эпохи. Вместе со смертью Карика начал распадаться его щит, перекрывающий мне путь, стали спадать оковы с Майи и Кейси. Я уже почти поверил, что все кончено, когда свой ход сделал тот, о ком я так опрометчиво забыл. Бо подошел ко все еще обездвиженным девушкам, Положил руки им на шее, а потом открыл портал в неизвестное мне место, от которого пахнуло таким ужасом и страхом, которого я еще никогда раньше не чувствовал. «Стой!» Я попробовал его задержать, снова активируя силу бесконечной стихии зла, чтобы пробить себе путь вперед, но бог обмана меня слишком сильно опережал. «Теперь ты их тоже никогда не увидишь», Бо закинул Майю и Кейси в тут же захлопнувшийся портал. «А знаешь почему?» «Потому что, даже если они еще не умерли, то из-за границы миров еще никто и никогда не возвращался. Надо было просто убить их. К чему все эти сложности?» Повелительница Гнили посмотрела настоящего в стороне Сабутея, а потом встала рядом с Бо. «Убивать было нельзя». Бог обмана, вернее, теперь уже бог полностью поглотившего его света, картинно покачал пальцем. «Наш друг ведь уже узнал тайны создания глашатаев. Думаешь, он бы не догадался использовать эту силу, чтобы вернуть своих родных? А сейчас, пока они живы, этот прием уже не сработает. А там и связь между ними истончится настолько, что уже ничего нельзя будет исправить» бо все это время старательно пытался поймать мой взгляд и когда ему это все же удалось тут же расхохотался понимаю его видеть такую боль в душе своих врагов что может быть слаще я бы сейчас тоже не отказался растоптать этого убийцу услышать как он будет молить о пощаде а черт побери неужели это все что сейчас приходит мне в голову я смотрел на бо который потерял себя, но все равно довел до конца задуманную им месть. На Сарику, идущую против сильнейшего, просто по зову своей природы. На Сабутея, который услышал меня и убрал того, кого я считал своим главным врагом. Я смотрел на них всех, но почему-то перед глазами всплывал дух зла. Не в образе яростного воина, как когда мы с ним сражались, а в виде спокойно ждущего своего шанса победителя. Я ведь именно таким увидел его в последний раз. Тем, кто точно знает, что когда-нибудь в будущем победа обязательно останется за ним. Что нужно ее просто дождаться. Так может быть, это и есть тот самый выход, который я так ищу. Сейчас я мог бы уничтожить всех, но остаться один — Или же я могу сыграть тоньше и отложить свою победу, но так, чтобы рядом оказались все, кто мне дорог. И это же так просто. Всего-то и нужно было понять, что время — это не то, с чем нужно бежать на перегонки. Оно просто не имеет значения. «Что ты задумал?» Бог, кажется, увидел что-то в моих глазах. Но помешать мне не сможет ни он, ни кто-либо другой. Я даже не буду никого убивать, потому что, как бы это не было приятно, в рамках моего плана враги мне тоже понадобятся. Искра зла, создание Глашатая, освобождение Глашатая. Я использовал три способности, проверяя, как все работает. Сначала создал точку, а потом из ее энергии сотворил нового Глашатая. Все по методикам, что передал мне Сабутей. Вот только в случае с моим новым правом частично менять сами законы мироздания, границы моих возможностей были гораздо шире. Все-таки в дело вступил не кто-нибудь, а обладатель постоянной бесконечной стихии. Ведь она на самом деле была бесконечной. Несмотря на то, что я только что использовал сложнейшую технику, мой резерв даже не шелохнулся».